«Грон, проснись!» Грон оторвал голову от подушки и, резко сев на кровати, потёр лицо. Вчера он засиделся с графом и бароном, вставать пришлось рано, так что он решил ненадолго прилечь после обеда. Добрать минуток 120. «Что такое, Батилей?» «Кабан Шагуб подбивает людей на бунт!» «Шагуб!» Лицо Грона перекосило кривая усмешка. «Ну, наконец-то!» Он давно ждал этого. Кабан Шагуб когда-то и сам был анотьером и вроде как неплохим. Во всяком случае его аноту никто не называл неудачливой. До тех пор, пока 8 лет назад в знаменитой битве при Бонде она не оказалась на пути латной конницы короля Геноба. Ту битву Акберцы проиграли. Так что кроме того, что от аноты Кабана Шагуба осталось всего три человека, он еще умудрился потерять патент. Нового ему не дали. С тех пор Шагуб подвязался как простой наемник, изрядно доставая своих анотьеров и капитанов советами, как им лучше руководить анотой. Об этом Грона предупредил медведь Барк, еще когда кабан Шагуб только появился в казарме и с крайне высокомерным видом поинтересовался, где он может найти капитана. Но Грон давно искал случая проявить жестокость. Человек – существо крайне несовершенное, и большинство людей устроены таким образом, что не способны правильно оценить, когда только пряники. А его аноте при всем том, что она за лето поучаствовала в нескольких тяжелых схватках, по большей части доставались одни пряники. Грон чувствовал это. На занятиях люди уже работали с линцой, ворчали, караулы несли плохо. Грон приказал выпороть троих за сон на посту, И порка состоялась, но оно-то ее угрюмо. Один из выпоротых был ветераном, и среди остальных ветеранов пошел разговор, что новички-то еще ладно, но с ними где так нельзя. Что-то Анатьер уж больно круто берет. Что парень-то еще совсем сопляк. Весь авторитет, завоеванный Гроном за летнюю кампанию, начал постепенно таять под напором лени и привычки наемников праздной жизни в промежутках между походами. Этим и воспользовался кабан Шагуб. Он громогласно заявлял, что наемники – не солдаты, что умение сражаться – личное дело каждого. Недаром каждому из них положена разная оплата. И что искусство анатира как раз и состоит в том, чтобы использовать каждого бойца на том месте, где он и будет полезен. огонять дому это прямое нарушение их прав и самого кодекса. И многие к нему прислушивались. Особенно из вновь набранных наемников, каковых в Аноте сейчас была ровно половина. И в отличие от первоначального состава, большинство из них принадлежали к самой элите наемничества, считавшие, что они и так уже все знают, и пусть где остальные сначала дорастут до их уровня. Если дорастут. А уж потом, если это произойдет, и они могут чему-то поучиться». Короче, назревал классический управленческий кризис третьего дня, когда новое уж слишком вступало в конфликт с привычным и одобряемым. Тем более, что внешнего давления на субмирок Аноты в виде угрозы восьми или тысяч войска носинцев в данный момент не существовало. Все должно было закончиться взрывом. В полном соответствии с планами Грона. Хотя Кабан Шагуб об этом даже не подозревал. Где он? На тренировочном плацу. И много там народу. Да под сотню, отозвался Батилей. В основном вновь набранные, но есть и старые. Например, Крази один удар и Шуршан. Но эти, скорее всего, оказались там, чтобы наоборот попытаться не допустить обострения, даже не подозревая, что их командиру требовалось иное. Громкий голос Шагуба громко услышал сразу, как только вышел из казармы. Тот разглагольствовал о соплячке, который непонятно на какие деньги купил патента на Тера, и только лишь с помощью удачи, не провалившись в паре схваток, вдруг возомнил о себе. Что он такое о себе возомнил, Грон не услышал, потому что как раз в этот момент прошел через расступившуюся толпу. Увидев его, кабан Шагуб замолчал. Грон неторопливо вышел на середину плаца и, повернувшись на каблуках, обвел взглядом притихших наемников, после чего развернулся к Шагубу. За прошедший год он подрос, раздался в плечах и поднакачал мышцы, но на фоне Шагуба все равно смотрелся довольно бледно. Особенно забавно выглядела легкая курчавая поросль на его щеках и верхней губе. «Что здесь происходит?» Самым спокойным тоном поинтересовался Грон. «Да ничего, Анатьер!» Этак лениво ответил Шагуб. «Просто мы, наемники, собрались немного поговорить о своем житье, бытие, как это и записано в кодексе. А что, вы собираетесь опять выстроить нас на плацу и поупражняться в задирании ножки?» С осведомился он и заржал, явно рассчитывая на поддержку окружающих. Но его поддержали всего лишь трое. Вместе с Шагубом четверо. «Прекрасно. Хотя попотеть придется». Гроно накинул всех ржущих оценивающим взглядом. Двоих и самого Шагуба он знал хорошо. В принципе, неплохие бойцы, но с совершенно стандартным набором приемов. Четвертого он почти не знал. «Ну, будем считать, что этот четвертый самый опасный». «Ты, ты и ты!» – ткнул он поочередно в кабана и в каждого, кто его поддержал. «На конюшню». «По сорок плетей каждому!» Толпа изумленно выдохнула. До сих пор самым тяжким наказанием, которое получали наемники, было пять плетей. Да и вообще пороть наемника совсем не в традиции. Это ж не холопы какие. Но в первый раз оно-то это приняла. Сон на посту, согласно кодексу наемника, считался тяжким преступлением. В боевых условиях за это просто вешали. Но вот так, походя... «За разговоры?» «А не слишком ли много ты на себя берешь, сопличок?» Почувствовав, что на этот раз толпа на его стороне, ехидно поинтересовался кабан. «Ты собираешься пороть людей, которые выходили меч к мечу еще тогда, когда твой папаша делал тебя сопя на твоей мамаше? Грон медленно обвел взглядом изрядно сгустившуюся толпу. Похоже, сейчас сюда сбежалось уже около трех сотен. Уже ничего. Достаточно для урока. Насколько я помню, спокойно начал он, разворачиваясь к кабану, кодекс наемника предусматривает три выхода для наемника, который недоволен тем, как ведет дела Анатер. Во-первых, он может уйти из ноты, но в этом случае теряет право на оплату. Во-вторых, Он может потребовать суда. В-третьих, поскольку Анатьер точно такой же наемник, как и любой из вас, он может потребовать поединка». Грон сделал короткую паузу и продолжил. «Ничего из этого я здесь не услышал. Только брюзжание старого пердуна, который всю жизнь ходил за сахой, а не выходил меч к мечу на поле битвы». «А не закрыть ли тебе пальца, плечок?» – угрожающе начал Кабан. «Пока я...» – он покосился на сдвинувшихся к нему троих прихлебателей и приосанился. «Мы не взяли тебя за шиворот, не спустили штаны и...» «Не полизали мою задницу?» – невинно поинтересовался Грон. Толпа грохнула. «Отрежу тебе уши!» – донеслось до ушей Грона, когда хохот немного поутих. Грон покачал головой и, усмехнувшись, спросил таким ленивым тоном. «То есть ты хочешь сказать, что вызываешь меня на судебный поединок?» «Вот еще!» – презрительно скривил губы кабан. «Буду я еще морать свой меч!» Грон слегка наклонил голову и демонстративно сощурил глаза, как будто к чему-то присматривался. «Не понял. По-моему, кабан у тебя лужица натекла под сапогами. Или мне кажется?» Кабан действительно стоял на краю большой лужи, но заметил это, только посмотрев под ноги после слов Грона. Он недовольно отступил. Толпа снова грохнула. «Да нет, для тебя одного многовато сырости», — покачал головой Грон. «Разве что у тебя внутри нет ничего, кроме Сидра. И если для головы и брюха так оно и есть, то по поводу жопы я не уверен. Похоже, тут поработали все четверо». Наемники снова заржали. «Сопляк допросился!» – пробился сквозь понемногу стихающий хохот взбешенный голос кабана. «Тихо!» – скидывая руку, громко произнес грон. Все мгновенно умолкли. Это был хороший знак. «Наемник кабан!» – вкратчего начал грон. «Правильно ли я понял, что вы вызываете меня, Анатьера и первого лейтенанта Аноты капитана Батилея на судебный поединок?» «Да, клянусь силой владетеля, я отрежу твой поганый язык и...» «Вы», — перевел взгляд на троицу, прихлебал Грон. Те в растерянности обменялись взглядами. Грон подождал несколько мгновений, а затем поднял затянутую в перчатки руку и, указав на конюшню, жестко произнес. «Сорок плетей». «Не дождешься, щенок», — зло прорычал один, дергая завязки плаща и хватаясь за рукоятку ангелота. Второй тоже потянулся к рукоятке двуручного меча, торчащей из-за плеча. А вот третий, тот, которого Грон решил считать самым опасным, внезапно окинул его цепким взглядом и качнул головой. «Я, пожалуй, предпочту конюшню». «Что?» – изумленно выдохнули остальные трое. А Кабан Шагу поторопело спросил. «Но, Газат, ты же... Почему?» Грон почувствовал, как у него под сердцем повеяло холодком. Он оказался прав. Этот был самым опасным. Пожалуй, надо благодарить Бога или Владетеля, что этот самый Газад отказался от поединка. Если бы он выступил на стороне кабана, затея Грона могла бы окончиться для него очень печально. «Барк, Шуршан, отведите наемника Газада на конюшню и отвезьте ему сорок плетей». Негромко приказал он, а затем развернулся к Кабану и двум его товарищам. «Ну что ж, начнем? Вы готовы?» Кабан уже опомнился от столь неожиданного для него предательства одного из тех, кого он считал своим верным сторонником. Поэтому он угрожающе тряхнул своим двуручным гуром. «Иди сюда, попробуешь!» «В таком случае я расцениваю это как то, что вы полностью готовы к схватке». Спокойно произнес Грон, после чего сделал шаг вперед и, не доставая из ножен ангелот, поклонился противникам. Фехтовальный поединок, если он не происходит на поле боя, всегда очень красивое зрелище. Его традиции довольно сильно разнятся от местности к местности. Где-то принято предварять атаку криком «Я нападаю», где-то непременно требуется отсалютовать противнику клинком, Где-то салют нужно отдать три раза противнику, судьям и зрителям. А, например, по правилам фехтовального искусства Японии никаких салютов не требовалось. Более того, одним из наиболее красивых и эффективных, можно сказать, одной из вершин японского фехтовального мастерства считалось умение нанести смертельный удар одним движением с извлечением клинка из ножен. Рука сжимала рукоятку меча, и начинала двигаться вперед. Кисть разворачивала клинок, нога делала выпад, и в тот момент, когда острие клинка оказывалось напротив сердца противника, он пронзал живую плоть. Одно движение, один взмах, один удар. В этом мире ничего не слышали об искусстве яйджитсу, поэтому, когда первый из тройки, стоявший перед гроном, начал заваливаться на бок, все изумленно замерли. Грон сделал еще шаг, заходя сбоку от падающего трупа, рывком выдернул лезвие ангелота из еще горячей плоти и тут же ударил снова, прямо над заваливающейся на землю головой мертвеца. То есть как бы сквозь барьер падающего тела. Этот удар также оказался неожиданным для его противника и поэтому тоже достиг цели. Хотя на этот раз противник оказался всего лишь ранен, но полноценно сражаться после того, как тебе распороли бок, На восемь пальцев в глубину уже невозможно. Поэтому спустя всего несколько секунд после начала поединка, Кабан внезапно обнаружил, что остался один. Это было не просто неожиданно, это было невероятно. Никто не думал, что Грон решит сражаться одновременно с тремя. По традиции каждый, вызывавший наемника на поединок, выходил против него один на один по очереди. Но Грон напал сразу на троих. И двое из них уже валялись на утоптанной земле плаца, один мертвый, и второму, скорее всего, грозила та же участь. Ибо никто не сомневался, что жемчужник Аноты вряд ли будет оказывать помощь наемнику, бросившему вызов Анотьеру. А в любом другом случае, человека с разрубленными ребрами ждет неминуемая смерть. Грон отступил на пару шагов назад и, демонстративно повернувшись к кабану спиной, Нашел глазами Пурга, который тоже прибежал к тренировочному плацу. И вообще, похоже, здесь собралась вся анота. Хотя как почти тысяча человек могли разместиться на казарменном дворе, Грон не представлял. «Уберите тела», – коротко приказал он Пургу и снова развернулся к кабану Шагубу. Тот стоял бледный, с помертвевшим лицом. Ну еще бы, он ожидал совершенно другого развития ситуации. Гром несколько мгновений разглядывал кабана, а затем неодобрительно покачал головой. «Ладно, покончим с этим», – негромко произнес он, шагнув вперед и поднимая ангелот на уровень груди. Кабан махнул гуром. Гур длиннее ангелота почти на пятнадцать пальцев, а кабан был довольно искусным двуручником. Но его мышцы были закрепощены страхом, который уже поселился в его сердце – поэтому его удар получился слабым, неуклюжим и медлительным. Грон просто шагнул в сторону, пропуская удар, а затем этак замедленно, небрежно, так как никогда бы не рискнул проделать это в обычном бою, вонзил ангелот в горло кабану. Клинок пробил глотку насквозь и, разрубив позвонки, вышел в районе затылка. Руки бывшего анатьера разжались, и тяжелый гур со звоном обрушился на землю. Грон несколько мгновений продержал обмякшее тело кабана, подвешенным на своем ангелоте, а затем плавным движением выдернул клинок. Труп упал на утоптанную землю. Грон несколько мгновений смотрел на него, затем поднял глаза и обвел взглядом лица стоящих перед ним людей. Кто-нибудь еще? Очень тихо спросил он. Но так как стоявшие вокруг него Тот момент, когда взгляд Грона коснулся их лиц, буквально затаили дыхание, все его прекрасно услышали. Это был ключевой момент. Грон вовсе не собирался устраивать кровавую бойню всем крикунам и горлопанам. Наоборот, он рассчитывал, что трех смертей будет достаточно, чтобы у подчиненных навсегда исчезла охота бросать ему вызов. Чтобы тот, кому по тем или иным причинам что-то не нравилось, счел бы для себя за лучшее просто по-тихому покинуть Аноту, не обостряя отношений с анатером. Поэтому он вступил в бой сразу с тремя. Поэтому он убил так. Но все это было возможно, если он сумел показаться настолько убедительным, что ни у кого сейчас не возникнет мысли пойти по стопам Кабанаша Губа и снова бросить ему вызов.